Глава 7 Креван Должно быть, Алина думала, что дракон повезет нас в город на собственной спине. Но это, конечно, было невозможно. Дракона слишком у горды, чтобы кого-то на себе катать, словно пони. И лететь, в общем-то, не пришлось. Нантар крепко взял нас за воротники. Вокруг него молниеносно заструились лепестки пламени и через несколько мгновений я обнаружил, что мы стоим на лестнице, которая ведет к квартирам в доме Ормонда. Из-за дверей она доносилась возня, и я различил в ней женские вздохи. Все понятно. Швейка или кто-то там не собиралась упускать своего и взяла хозяина дома в оборот. У меня появились подозрения, что скоро Ормонда поведут под венец. Впрочем, почему бы и нет? Алина сказала мне «да», и все остальные тоже должны быть счастливы. Интересно, как выглядят тилуаны-полукровки? Может, скоро здесь будет полон дом совят? Ну, то есть, конечно, не совят, а древних сверхразумных существ. Вот ведь как бывает. Живешь себе, работаешь теневой стороной. Нормайся благодарят, опасливо поглядывая в твою сторону. И ты постепенно понимаешь, что обычная жизнь, спокойная и мирная, как у всех, тебе не светит. А потом теневая сторона берет и выплескивает в твои руки то, что сделает счастливым, и остается лишь улыбнуться и поблагодарить ее. У меня ведь не было шанса отказаться от работы в Инквизиции. Те люди, в которых столько магии, просто обречены стать щитом между нормайсами и порождениями теневой стороны. Но теперь я понял, что никогда больше не стану укорять или бронить свою судьбу. У меня была Алина. Так, что за способ? Алина открыла дверь, прошла в квартиру, и в гостиной зажглась маленькая лампа, заливая все уютным тихим светом. «Как запечатать червоточины?» Нантар со вздохом сделал несколько шагов по гостиной, словно обстановка его удручала. «Да, по легендам, драконьи башни были наполнены такой роскошью, которую и вообразить нельзя, но вряд ли в его подземелье была дорогая мебель, пушистые ковры и фарфоровые вазы в человеческий рост». «Надо поймать эту мышку проходца», — ответил он. «Она ведь сноет туда-сюда, прокладывая червоточины». «Так вот, когда вы ее изловите, просто намажьте смесью найянского масла и окутайте нитью запечатывающих заклинаний. С заклинаниями, я надеюсь, вы справитесь?» Я кивнул. «Запечатывающие заклинания сложные, но при должном опыте, в них нет ничего необычного». Дракон снисходительно улыбнулся. «Вот и замечательно! Она тогда сама закроет все, что уже вырыла, и не сможет проложить новые дорожки». Алина устала опустилась на диван. «Так, давайте еще раз, а то у меня уже голова кругом от всего этого». Махнагарна отправилась в другой мир, чтобы все подготовить к вторжению. «Мышка проходит, сроет туннели между мирами, чтобы через них прошла армия големов. И мы должны как-то изловить эту мышку, когда она вынырнет здесь. А почему к Махнагарне не могут закинуть сразу сотню таких мышей?» «Затратно по силам», — ответил Нантар выразительно заведя глаза к потолку он как видно считал нас бестолковыми, но мы все равно его интересовали раз уж выбрался из подземелья найди что то интересное на поверхности вот он и нашел переброска чего то в другой мир это не перекинуть яблоко от одного прилавка к другому один такой запрос стоит создание нового отряда големов что выгоднее ускорить работу или усилить армию алина пожала плечами Наверное, усилить армию. Вот именно. И как ее ловить, такую мышь? Нантар только руками развел. Мне, честно говоря, не нравилось, как он смотрел на Алину. Так, словно хотел ее присвоить. Драконы любят собирать сокровищницы. В древние времена там были не только золотые монеты, но и женщины. Первых красавец приносили в жертву, чтобы умилостивить ящеров, которые правили миром с вершины своих башен. «Я стратег, а не тактик. Моя задача — дать вам нужное направление, а дальше начинайте копать самостоятельно». «Спасибо», — пробормотал я. Мышки-проходцы были редкими тварями, и в основном их использовал криминал. Прорыла мышку-дорожку в банк. Фартовые ребята пробрались по ней к сейфам и все забрали. Два года назад, например, был случай, когда такая вот мышь прокопалась в спальню княгини, и вор выбрался в проход в тот самый момент, когда ее сиятельство принимало любезного друга. Скандал вышел необычайный. «Мыши-проходцы оставляют после себя слой пыльцы», — сказал я. «Запускаем аналитическое заклинание, и оно находит мышь, ставя точку на карте. Но я скажу вам и без карты. Туннели она роет рядом с тем городом на пустоши. Дополнительная переброска армии, особенно такой, никому не нужна». Надо было связаться с Хевендишем и рассказать ему обо всем, что я узнал. «Да, организатор всего этого явно богач с верхушки власти, но у Инквизиции свои интересы и принципы. Мы имеем дело с теневой стороной, мы стоим между ней и остальным миром, так что новые порождения вроде чудовища, которое Нантар показал мне в зеркале, нам ни к чему. Конечно, Хэвендиш может ничего не добиться. Город на пустоши берегут от посторонних глаз и не будут церемониться с теми, кто туда сунется. Но мы должны попытаться». Сделать первый шаг, а потом победить. «Кстати, — вдруг сказал дракон, пристально глядя на Алину, — я хочу показать вам кое-что интересное. Дайте-ка руку. Креван Я их глаза моргнуть не успел. Все произошло очень быстро. Я даже не успел предупредить Алину о том, что ей угрожает опасность». У драконов своя магия, очень сильная и темная. Когда я только поступил в академию, то преподаватели, которые рассказывали об обитателях теневой стороны, говорили уверенным хором. Если встретил дракона в одиночку, без поддержки отряда надежных и хорошо вооруженных товарищей, лучше беги, перед этим бросив в его сторону заклинание тысячи дорог. Оно не остановит его, но на какое-то время собьет с толку. Все пути и тропы перед ним умножаются, дракон не сразу поймет куда нужно двигаться. А ты сможешь уйти живым и непоколеченным. Но сейчас, когда Нантар взял Алину за руку, потянул к себе и начал быстро окутываться огненным туманом, я забыл обо всем, чему меня учили. Вспомнил о своей коллекции прекрасных дев и решил ее пополнить. Не на тех напал. Дым и огненные лепестки заполнили квартиру Алины, но пламя не обжигало. Тело сработало само, как в него вбили на тренировках. Я швырнул в Нантара заклинание крюка. Оно вонзилось в край его синего одеяния и потекло золотой нитью к моим рукам. Я едва успел обмотать его вокруг ладони. Нить натянулась, стесывая кожу, и лопнула с мелодичным звоном. Дракон ушел, унеся добычу. Несколько мгновений я стоял, выравнивая дыхание и глядя на обрывок нити на руке. Он извивался, словно живой. В голове стучала ярость и боль. «Наверное, я тоже в каком-то смысле дракон». Не терплю, когда на то, что я считаю своим, кто-то покушается. Особенно если это покушение на девушку, которая приняла мое предложение. Ну ничего, и не с таким справлялись. Покинув квартиру Алины, я прошел к дверям Ормонда и застучал так, что отдалось по всему зданию. Послышался кокетливый женский голос, который советовал побыстрее разобраться с делами и вернуться в постель. И через несколько минут дверь открылась и выглянул хозяин в человеческом облике, взлохмаченный в рубашке нараспашку. На щеке Тилуана красовался смачный отпечаток губной помады. Да, он весело проводил время. Жаль, что придется все отложить. «Ну, чего тебе?» — недовольно пробормотал Ормонд. «У тебя в лавке есть болотный огонь?» — ответил я вопросом на вопрос. Ормонд нахмурился, и я на всякий случай сделал шаг назад. Если Тилуан рассердится, то плюнет огнем. Не хотелось проверять. «С меня сегодня хватило, чудовищ. «Тебе зачем?» Дракон забрал Алину в свое логово. «Я успел бросить в него крюк, теперь нужен болотный огонь. Пройдет по остаточной нити заклинания, выведет меня к Алине», сказал я, и ко мне прикоснулась горечь тоски. Пока она была осторожной, но я знал, что скоро это чувство окрепнет. «Что, если я не успею?» «Нет, об этом даже думать нельзя». «Вот ведь...» Орм нырнул за дверь, Я услышал шелест одежды и понял, что он торопливо надевал штаны. — Вот ведь ящерица подземная! — Пошли, посмотрим. Внизу вроде была бутылка. Мы перевернули всю лавку, даже заглянули в коробку с просроченными лекарствами. Но бутылки болотного огня так и не нашли. Ярость и гнев постепенно отступали, оставляя меня наедине с зарождающимся отчаянием. Что драконы делали с прекрасными девами? Погружали их в сон, а потом топили в смоле фей. Так ученые погружают свои экспонаты в банки, чтобы сохранить на сотни лет. Пройдут века, но девушка будет радовать глаз создателя коллекции. И Алина будет плавать в такой смоле, глядя на мир невидящими глазами, не понимая, что все кончено. Ну уж нет. О таком даже думать было отвратительно. Кто еще в Янузе продает болотный огонь? Осведомился я. Орман со вздохом сунулся куда-то под кассу, вынул толстую растрепанную тетрадь, в которую записывал все нужное и важное. Пошелестел страницами и нахмурился. Кажется, найденная информация его не обрадовала. «Кайли Доу продавала, но она отошла от дел», — сообщил Тилон. «Ее аптеку перекупил Сидни Фаршей, но я к этой сволочи не пойду. И тебе не советую». «А что с ним не так? Я сейчас готов был залезть, впасть дымному богу. Или как там его? Не то что отправиться в лавку какого-то Сидни Фаршейна». «Он берет по месяцу жизни за каждый заказ». Угрюмо ответил Орманд, и я даже присвистнул от удивления. Да, теневая страна способна на всякое, но о таком я даже и не слышал. Живет, тварь такая, уже пятый век, и все ему не надоест. Так что сам как хочешь, а я эту Алину знаю всего три дня. Месяц жизни, да хоть год, да хоть десять. Тем более это явно незаконно. Отлично. Довольно, произнес я. Драконы куртуазные, они всегда обставляют похищение девушки разными церемониями. Вроде ужина на краю скалы. Так что у меня еще было время. Давай адрес, и собирайся, будешь понятым. Орманд нахмурился. Ты решил его арестовать, что ли? Причинение магического вреда на лицо, ответил я. Начальство будет довольно. Хэвендиш любит, когда подчиненные проявляют инициативу. В лавках можно расплачиваться деньгами, особо ценными товарами, но никак не жизнью. Сейчас вызову Руди и поедем. Где ты говоришь, его лавка? Алина. Я дала дракону руку, будто бы не по своей воле. Что-то сильное вдруг овладело мной, заставляя подчиняться. Вот я встаю к Нантару, не видя и не слыша никого рядом, и пламя неожиданно поднимается до небес, отрезая нас от мира. Какое-то время рядом со мной не было ничего, кроме ревущего огня. Он поднимался стеной до самого неба, но вот удивительно не обжигал. Его лепестки были теплыми и ласковыми, но не ранящими и мне сделалось как-то спокойнее. Что ему от меня надо этому драконищу? Болотное зеркало для него мы состряпали, оно даже не потерялось в столкновении с обитателями тех мест. А больше ни о чем речи не было. Ну вот, можно открыть глаза. Услышала я голос Нантара и только после этого поняла, что зажмурилась. Пламя было такой силы, что я видела его даже через закрытые веки. Несколько мгновений я еще стояла, зажмурившись. Откуда ни возьмись, появился страх, что я ослепну, но потом все-таки открыла глаза. Мы с ним стояли в том месте, которое можно было назвать балконом подземного дворца. Справа, слева, сверху и снизу была гора. Оглядываясь по сторонам, я увидела, что подземелье уходит в глубину, подсвеченную розовыми и сиреневыми огоньками светляков. Вот один из них шевельнулся, взмахнул крыльями, и из таинственного сумрака проступили старинные колонны. А за ними я увидела белых призраков и поняла, что это были статуи. Впереди, за изящной оградой, вырезанной из камня, раскрывался вид на ночную долину. Над ней нависало звездное небо, и я невольно замерла, завороженно глядя на его величественную красоту. В каком бы мире ты ни был, звезды всегда умеют впечатлить. Вот одна из них вспыхнула ярким золотом и сорвалась, расчертив темный бархат. Нонтарни громко усмехнулся и произнес. «Надо загадать желание». Такое правило?» «Хочу вернуться домой», — автоматически подумала я и тотчас же исправилась. «Нет, не хочу». «Хочу, чтобы со мной все было хорошо», — сказала я вслух. С Ормандом и Креваном тоже. «Хотя...» «Хотя нет. Пусть Руди вернет себе человеческий облик». Когда я думала о Руди, то меня пронзало жалостью. Человек не должен существовать в облике животного, пусть даже такого милого. Наверняка все дети Айонзуна хотят его погладить, «Но разве это может принести радость?» «Надо ждать еще две звезды», — произнес Нантар. «Слишком много желаний». «Зачем ты принес меня сюда?» — спросила я. «Вся эта ситуация, ночь, уединенное место, какие-то загадывания желаний, слишком уж была похожа на свидание, а я не собиралась идти на свидание с драконом». «Здесь красиво», — просто ответил Нантар. «Это часть моего подземного дома». Драконы жили здесь с древних времен, вылетали с этого балкона в мир. — Где твои сородичи? — спросила я. Нантар усмехнулся, и я услышала, как что-то мелодично звякнуло. Обернувшись, я увидела, как дракон осторожно и плавно двигает рукой по воздуху. Из глубины подземелья к нему плыл раскрытый сундук, из которого выглядывал край алой ткани, богато украшенный золотой вышивкой и пушистыми кистями. — Я давно уже не слышал о них, — признался Нантар. Сундук опустился рядом с нами, и дракон извлек из него бутыль и два кубка, а ткань стала скатертью. «Возможно, я — последний дракон этого мира. Для этого мне и нужно болотное зеркало. Посмотрю в прошлое своего народа, вспомню славные победы...» «Это что, вино?» — спросила я. «Нет, это точно было похоже на свидание, и от этого с каждым мгновением становилось не по себе». Не просто, улыбнулся Нантар. И я снова ощутила ту вязкую покорность, которая охватила тело, когда мы вылетели из дома Ормонда. Это особое вино. Эликсир, который разлили по бутылкам, когда люди еще молились божествам на верхушках пирамид. Потом пирамиды и их обитатели ушли на дно океана, а вот вино осталось. «Какая седая древность», — заметила я, принимая кубок. «Тяжелый, золотой, богато украшенный темными камнями». Что-то в глубине души кричало во все горло. «Не пей! Козленочком станешь!» Нет уж, пить я не собиралась. И вообще вся эта ситуация начала меня здорово напрягать. Что-то здесь было очень сильно не так. «Ты так толком и не сказал, зачем принес меня сюда. В воензуне много красивых мест». Нантар улыбнулся краем рта, и эта улыбка тоже мне не понравилась. Неожиданно я поняла, что не хотела пить это вино, и вот уже пью и обжигающий терпкий глоток будто вливается в кровь. И вино течет по венам, и я горю, не сгорая. Кругом был огонь. Ничего, кроме огня. Я сама превратилась в лепесток пламени. Еще мгновение, и оно вырвется, испепеляя уже ненужное человеческое тело. Волосы шевельнулись на голове, колени дрогнули. Посмотрев вниз, я увидела, что сумела оторваться от земли. «Мне скучно», — признался Нантар. «Я тут подумал» что развеет скуку лучше очередной девушки. Тем более я уже много веков не пополнял свою коллекцию. — Коллекцию? — пробормотала я, леденее от накатывающей волны ужаса. Губы немели, язык сделался неповоротливым и чужим. Зеленый шнурок, который Креван недавно завязал на моем запястье, сделался неожиданно тяжелым. — О чем ты говоришь? — О том, что делает дракона драконом, — объяснил Нантарс с нисходительной улыбкой. И огонь, который плыл во мне, вдруг утек куда-то в сторону. Мне вдруг захотелось спать. Долго, крепко, вечно. Спи, таких, как ты, у меня еще не было. Креван Аптека Сидни-Фаршейна работала круглосуточно, располагалась в Харусате, престижном столичном районе. Занимала весь первый этаж старинного особняка напротив парка, и выйдя из экипажа, я невольно задался вопросом: Чем же таким он здесь барыжит, что за все время работы никто не пожаловался, расплачиваясь с ним месяцами собственной жизни? Из аптеки вышла женщина в темно-синем платье горничная баронесса Бринденан. Только ее служанки одеваются так, что смогут сойти за прекрасных барышень из достойных семей. В руках у нее был большой бумажный пакет. Что там интересно? Неувидающая молодость для ее госпожи? Или наркотики? Такие, что забываешь обо всем на свете, погружаясь в невиданное доселе наслаждение?» Я посмотрел в сторону лимонного проулка и увидел Гавина и Руди. Они держались в тени, и с ними пришло солидное подкрепление, способное разобрать по кирпичику весь район. «Что ж, посмотрим, чем торгует господин Фаршейн». Я толкнул дверь и вошел в аптеку. Рядом с лавкой Орманда этот магазин выглядел словно дворец. В сияющих прозрачных витринах парили бархатные темно-синие подушки с золотыми кистями. На каждой лежал фиал, в котором плавали разноцветные звездочки. Вдоль стен стояли шкафы из красного рунного дерева. Когда я шел мимо, руны наливались огнем, складываясь в предсказания. Я прочел пожелание долгой жизни и крепкого здоровья. В глубине шкафов стояли хрустальные бутылки, банки, склянки и пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. В нее были погружены насекомые. Мелкие животные и свернувшиеся кольцами змеи. Чем дольше я шел, тем сильнее мне казалось, что это какой-то музей тайны диковин. И каждая тайна способна испепелить руку до плеча, как только я прикоснусь к ней самыми кончиками пальцев. «Что угодно, господину. Я увидел кассу, возле которой стоял ночной продавец. Высокий, солидный, похож на драматического актера. Подойдя к кассе, я увидел на его груди маленькую табличку с надписью «S for — Вот как! Никаких продавцов. Хозяин лично ведет дело и днем, и ночью. — Отлично. Работа началась. Я протянул ему листок бумаги с фармакологическим названием болотного огня. Фаршейн едва заметно нахмурился, а затем с улыбкой произнес. — Палеус Игнис. Да, у нас это есть. Вам большую, среднюю или малую бутыль? — Большую, — пробормотал я. — Пусть уж лучше останется, чем не хватит. Фаршайн пристально посмотрел на меня, словно прикидывал, сколько можно взять с покупателя, чтобы он не окачурился прямо в лавке и со светской небрежностью осведомился. «Вы в курсе, цены за болотный огонь высочайшего качества?» «Признаться, нет», — ответил я. «Для ареста Фаршайн должен был огласить условия работы, чтобы адвокаты потом не кричали, что Инквизиция тащит за решетку невиновных порядочных людей. Мне просто нужен болотный огонь, и я готов платить. Любую цену». Фаршин кивнул и отошел к закрытым шкафам, встав так, чтобы я не видел их содержимого. Некоторое время он выбирал нужное, что-то бормоча под нос, а затем подошел к кассе, и я невольно задался вопросом. Если вот этот пузыречек размером с ребенка, большая бутыль, то как же выглядит малая? Итак, болотный огонь. Цепкие пальцы аптекаря пробежались по клавишам, и кассовый аппарат беззвучно выплюнул чек. Я возьму за него месяц вашей жизни, господин. Сущие мелочи за такой качественный товар. Такой нужный товар. Я кивнул. Отлично. Цена названа, и все сказанное зафиксировано в рабочий следственный артефакт, встроенный в одну из пуговиц моего сюртука. Теперь фаршены не отмажут никакие адвокаты. Хорошо, конечно. Кивнул я, всеми силами стараясь выглядеть как простак, который есть и дышать не может. Вот как хочет заполучить нужное. Фаршен улыбнулся. Прекрасно. Тогда просто дайте мне руку, закройте глаза и мысленно сосчитайте до десяти. Я послушно сделал так, как велели. У Фаршейны были очень сильные пальцы, они практически ввинтились в мое запястье, и я ощутил прикосновение чего-то очень холодного, проникающего до костей. Вдруг подумалось, баронесса Бринденан расплачивается в этой аптеке жизнями своих горничных, за это их наряжают в модные платья, кормят лучше едой и причесывают у известных куаферов. Голова закружилась. В этот миг я услышал знакомый грохот. Так вылетают выбиваемые двери. И хриплый голос Руди пророкотал. — Всем на пол, руки за голову! Работает инквизиция! Я открыл глаза и увидел, как золотистые лепестки, которые потянулись от моей кожи к руке Фаршейна, рассыпаются сверкающей пыльцой. Аптекарь издал разочарованное шипение, и я понял, что месяц моей жизни он так и не забрал. Фаршейн рванул в сторону, отчаянно надеясь спастись через заднюю дверь. Но Руди одним прыжком перемахнул через прилавок и резким ударом буквально впечатал Фаршейна в стену. — Не спешите, — посоветовал он, — а то приедете в тюрьму уставшим. Фаршейн хрипло расхотался и ответил неприятным, каркающим голосом. — Отпусти меня, лисенок, Я верну тебе тебя! Всего за неделю жизни! На мгновение я испугался, что Руди сейчас действительно возьмет и отпустит Фаршейна, но тот лишь усмехнулся и бросил заклинание, которое опутало запястье аптекаря плотной липкой нитью. — Я и так верну, не переживай! — улыбнулся он и, развернув аптекаря к группе захвата, толкнул его в плечо. — Шагай, не спотыкайся! Около четверти часа ушло на формальности. Фаршейну зачитали его права, опечатали вход в аптеку и отправили аптекаря в инквизиционную тюрьму для большого допроса. Я смотрел на Руди, который стоял под фонарем, оформляя протокол захвата, и думал о том, что у меня никогда не будет такой силы воли, как у него. Каждый день жизни причинял ему боль, невыносимую, особенно тяжелую, потому что он не родился в лисином обличье, он был человеком, и теперь ему приходилось быть зверем, уродом, на которого оборачивались на улице. И он отказался от спасения, просто взял и отказался. Он блефовал. — решительно сказал я, когда экипаж Фаршейном, который ругался так, что извозчик уважительно качал головой. — Нет у него никакого средства. Он просто хотел вывести тебя из равновесия. Соблазнить. Родя понимающе кивнул. Поставил подпись на листе бумаги, протянул планшетку с протокола мне. Я заполнил свою часть, приложил к ней артефакт с записью и добавил. Теперь он уже не отвертится. «Славно, — Славно-славно. Кивнул Руди, и мне вдруг показалось, что он сегодня напьется. «Как думаешь, кто именно его крошевал все это время?» «Удивительно. а его делишках знают, но никто не доносил». «Я только плечами пожал. Месяц жизни — это немного, особенно если расплачиваешься, например, жизнью горничной или слуги. Да и вообще, вот мне понадобился болотный огонь, и я готов дать все, что попросят». Руди шевельнул правым ухом. «Что случилось?» Дракон похитил Алину, признался я и рассказал обо всем, что случилось на болотах, и потом в доме Ормонда. Руди, понимающе кивнул. «Смотрю, ты начал ее опекать». «А что делать? Она вышла в город и сразу вляпалась в проклятие ведьмы», — ответил я. «Незачем было рассказывать о том, что я сделал Алине предложение, и она приняла его». «Будь осторожен». Дружески посоветовал Руди, и в его голосе я услышал искреннюю печаль. Он тосковал по той жизни, которая могла быть у него которая так и не сбылась. Даже его усы дрогнули и поникли. Постарайся не влипать в это глубоко. Потом будет очень тоскливо. Я дружески похлопал его по плечу. Передашь привет Хевендишу? Я за Алиной. Передам, конечно. Справишься один? Справлюсь. Сейчас я был твердо уверен в том, что струйка болотного огня выведет меня к дракону, а там я для начала вырву ему хвост. Будет знать, как похищать чужих невест. Руди кивнул. «Дай знать, когда освободишь девушку», — улыбнулся он, и я мысленно поблагодарил его за эту уверенность. На том мы и расстались. Раудио ехал в инквизиционную тюрьму в сопровождении оставшихся парней из группы захвата. А я отошел в проулок и, убедившись в том, что меня никто не видит, аккуратно вытянул пробку из пузырька с болотным огнем и отчетливо назвал имя дракона. Он был уверен, что ни один человек не запомнит его. А я запомнил. Профессиональная привычка. Сначала не происходило ничего, абсолютно ничего. Я даже успел испугаться, что болотный огонь как-то испортился из-за того, что за него не внесли плату, но затем над горлышком пузырька заструился зеленоватый дымок, и я увидел, как он свивается в нить и устремляется куда-то вперед и вверх. «Только бы не выронить», — подумал я, сжимая пузырек в руке и чувствуя под ногами пустоту. Болотный огонь повлек меня вверх, к небу. Мелькнули внизу ночные улицы темные дома и парки, и вскоре кругом уже не было ничего, кроме неба. Не могу сказать точно, сколько я летел. На такой высоте пространство и время сделались какими-то другими, не такими, какими я привык внизу. Мимо мелькнул огонек. Со стороны болот летела ведьма и едва не сверзилась с метлы, увидев меня. Ее изумленное молодое лицо на мгновение застыло справа, а потом растаяло. Ведьма прошептала заклинание невидимости и скрылась от греха подальше. Бутылка с болотным огнем дрогнула в моей руке, и я еще успел испугаться. Выруню ее и свалюсь из-под облаков. Но болотный огонь мягко и уверенно повлек меня вниз. И я увидел, как из тьмы ночи проступает горный гребень, похожий на спящего дракона. «Да это же Верберзуль! Здесь когда-то давным-давно последние драконы устроили логово. Далеко же меня занесло. Я сделал несколько вдохов и выдохов, выравнивая дыхание». И готовя боевые заклинания. Ни один дракон не отдаст свою добычу просто так, и я готов был сражаться за Алину. Она вытащила меня из болота. Надо быть полным дураком, чтобы опустить руки и отдать такую девушку чудовищу. Болот на огонь сял, когда я бесшумно опустился на некое подобие балкона и увидел, как Нантар подхватывает падающую Алину. Ее глаза были закрыты, по лицу разливалась смертельная бледность. И старинный кубок падал из разжавшейся руки. От вина, которая выплеснулась на плиту балкона, отчетливо пахло зельем вечного сна. «Опусти ее!» — приказал я, понимая, что силы не равны, но не собираюсь сдаваться. «Опусти ее и отойди!»